сказать по правде, Ваша честь, наконец изрёк молодой один есть одно дело, которое камнем лежит у меня на душе. Тиран Дзянь здесь ни причём, дело это касается исключительно моего семейства, затем всю чай снова замолчал. Так надолго, что мажун в нетерпении изоёрзал на стуле. Сюцай собрал свою волю в кулак и продолжил: "Ваше честь, негодяи собираются убить моего престарелого отца". Судья Ди поднял брови. Если вы знаете это заранее, заметил он, то вам не составит труда предотвратить злодеяние. Молодой человек покачал головой. Позвольте мне поведать вам всё с самого начала. Ваша честь, может быть, слышали Как мой бедный отец был оклеветан одним из своих подчинённых, подлым наёмником у. Он завидовал тому, что отец одержал великую победу на севере. И хотя тем так и не удалось доказать подлинность выдвинутых обвинений, отцу пришлось подать в отставку. Да, Я припоминаю эту историю, сказал судья Ди. А ваш отец что, тоже проживает здесь? Отец, ответил молодой Дин, поселился в этом отдалённом крае во многом потому, что моя покойная мать была уроженкой Ланфана, но ещё и потому, что он старался избегать больших городов. Я можно случайно встретить бывшего сослуживца. Мы думали, что здесь нас ничто не будет беспокоить. Месяц назад, однако, я начал замечать каких-то подозрительных людей, которые тёрлись вокруг нашего дома. На прошлой неделе я тайком выследил одного из них. Он направился в северо-восточную часть города к маленькой винной лавке, которая называется Вечная весна, и скрылся в ней. Как описать вам моё изумление, когда я узнал, расспросив владельца соседней лавки, что на втором этаже дома, где расположена Вечная весна, проживает Уфен, старший сын тем никому. Судья Ди с сомнением посмотрел на рассказчика. Зачем же, спросил он Темник У, послал своего сына сюда? Для того, чтобы досаждать вашему отцу? Но он и без того погубил его карьеру. Любые дальнейшие козни могут повредить только самому У. Я знаю, что он замысляет, воскликнул возбуждённо Цуцай. У известно, что друзья моего отца в столице нашли доказательства тому, что все обвинения, выдвинутые у чистая клевета. Он подослал своего сына, чтобы тот убил моего отца. и тем самым спас презренную жизнь самого У. Ваша честь не знает Уфена. Это закоренелый пьяница из Ольги-голова, которого ничто не развлекает так, как насилие и жестокость. Он нанял каких-то мерзавцев шпионить за нами и нанесет удар, как только представится возможность. Даже если дела обстоят именно так, заметил судья Ди, я не вижу ни малейшей возможности вмешаться. Всё, что я могу вам посоветовать, это не сводить глаз с младшего У и принять меры для того, чтобы усилить охрану вашей усадьбы. Есть ли сведения о том, что младший У имеет сношение с Дьяньмоу?